Знакомые слова. Он всегда говорил их, когда удивлял Ербула каким-нибудь внезапным намерением и хотел завоевать его сочувствие. Ербул прищурился и улыбнулся. Он вполне понимал друга. Абай продолжал говорить, не замечая его усмешки. Будущее, неизвестное и испытанное, пусть даже запретное манит меня. Я иду к нему. Все мои помыслы в нём. Я полюбил Айгерим. Я хочу, чтобы она стала моей женой. Страстное увлечение труга красавицей Айгерим ир было было понятно. Но такого вывода он никак не ожидал. Жениться? Удивлённо взглянув на Бая, он задумался. Весь остаток пути они поговорили только об этом. На перевале через Чингис они задержались, договорились окончательно и лишь тогда начали спускаться к Шалкару, где расположился аул Улжан. Пригорная Джайляу, широкая и ровная, с прозрачными водами реки и студенными струями родников, славилась сочной травой. Весь его огромный простор и Прозванный Шалкаром безбрежным, сейчас зеленел. Прохладный ветерок, всегдашний весенний гость сыры арка, полный свежести и благоухания, пробегал по травам, и издали казалось, что по чайляу ходят мягкие зелёные волны. По дороге к своему аулу друзьям пришлось миновать несколько других, расположившихся в долине. Кроме хозяев Джайляу, родов Букинши и Барсак, сюда прикочевали и аулы рода Жигитек, примирившегося в этом году с сородичами. Здесь же стояли аулы Иргизбай, Жуан Таяк и Карбатыр, кочевавших по соседству с аулом Улжан, а также несколько аулов рода Кокше. В мирные годы, когда между родами не было ни ссор, ни взаимных обид, Джайлау будто становились просторнее, и на них хватало места всем. Аулы устраивали угощения в честь вновь прибывших. Сродничи ходили друг к другу в гости, принося с собой себога, яства, подносимые в знак уважения. И сейчас, подъезжая к аулу у ужина, друзья поняли, что и вот только что посетили гости себога. Женщины всех возрастов, начиная с почтенных её сверстниц, на нескольких телегах уезжали на восток к кочевьям сырдыка. Другие направлялись на запад. Эти были нарядной одетой и ехали на иноходцах и на резвых упитанных конях с посеребрёнными сёдлами с бруями. Видимо, это были байбеше аулов Жигитек, расположенных у Сарколя. Улжан стояла у большой юрты, только что проводив гостей. Абая и Ербола встретила шумная толпа женщин и мужчин, гурьба ребятишек. Юрты стояли в чистых и сочных травах, еще не помятых вокруг необжитых становищ. На этом нарядном джайляу, обновленном весной, принарядились и люди, старый Мау, Начинаешь с самой Улжан. Белоснежные головные уборы, платья и камзолы женщин яркими пятнами пестрели среди белых юрт и молодой зелени. Аул встретил Абая с радостью. Улжан первая с улыбкой обняла сына и припав к его лицу, долго не могла оторваться. Потом она подвела к нему младшего своего внука, трёхлетнего Магаша, худенького, светлолицевого малыша с чудесными бровками и глазами. Абай наклонился к нему. Ребёнок, охватил шею отца и прижался лицом к его щеке. Он не смутился и не стал дёжиться, когда Абай нежно поднял его и поцеловал, назвав по имени. Видимо, он не забыл отца хотя тот не был дома целую зиму. Ласково гладя ручонкой его лицо, он засмеялся, показав мелкий белый шемчуг зубов. Папа, ты нас забыл. Я же обещанье магаж. Кто научил его? Эта явная насмешка в устах любимого малыша больно задела Абая. «Не улжа!» — подговорила ребенка, заметив, как нахмурился сын. Она с ласковым укором потрепала мальчика по спинке. «Ой, глупенький! Ну что ты говоришь? Отец приехал издалека, соскучился по тебе. Разве так встречают?» Но слова матери не успокоили Абая. Привитливо поздоровавшись со всеми и едя с ней в юрту, он с горечью заметил «Что сказал твой внук?» «Глуп тот, кто научил его этому, кто бы он ни был», и он вошел в юрту. Пестрая толпа со смехом, шутками и веселой болтовней хлынула вслед за ним. Начались расспросы о Кунанбая. Что о нем слышно? Какие вести с дороги? Здоров ли он?» Абай рассказал, что знал. Кунанбай сообщил лишь, что доехал до Каркаралинска, благополучно и встретился с Андербаем. Дельда тоже встретила мужа и вместе с ним вошла в юрту. Обидные слова, сказанные Магашам, были её выдумкой. Она заметила, как это задело Абая, но не испытывала раскаяния. Она даже злорадно усмехнулась, будто добавив: "Так тебе и надо". Сколько раз за эту длинную зиму она со злобой осыпала отсутствующего мужа проклятиями. Хоть бы раз заглянул за полгода, спутался там, наверное, с кем-нибудь, совсем обезумел, ради кого он дом и детей бросил. Не будет тебе счастья, бая, не приедешь, пропадай хоть совсем. Задыхаясь от злобы и оскорблённого самолюбия, она старалась изливать свою обиду так, чтобы слышала Улжан. Старшему сыну Абая Ак-Илбаю было уже 12 лет. Он вырос на руках Нурганым, младшей жены Кунанбая. Остальных шестилетнюю Гульбадан, четырехлетнего Абдрахмана и маленького Магаша воспитывала сама Дильда. Обе ее свекрови, Иунжан и, и Айгиз, да и весь аул, уважали Дильдук. Дети ее были общими любимцами и общей забавой как старших, так и молодых родичей. Дочь знатного аула, родившая стольких сыновей, всегда становится избалованной, своевольной, надменной, не сдержанной в речах и поступках. Такое же стало с годами и Дильда. Обида на Абая еще больше закрепила в ней эти свойства. Она стала теперь черствой, холодной и не в меру самолюбивой. При первой же встрече охлаждение между Абаем и Дильдой почувствовалось с особой остротой. Оно назревало давно, их связывала лишь тонкая нить, а сейчас и она порвалась, это стало совершенно ясно. Не только в начале вечера, но и после, когда встречавшие разошли с Абаем и Дильда, не обменялись ни одним теплым словом. Однако, чем холодней обращался он с женой, тем ласковее был с детьми, по которым сильно соскучился. Улжан впервые увидела, как он обнимал и целовал, и ласкал Гульбадана, Биша и Магаша, усадив всех перед собой. Казалось, он дал себе слово стать заботливым и нежным отцом. Но и теперь... Он ни на шаг не отступил от того, что обдумывал дорогой. В этот вечер он поделился с Улжан и Айгыз одними из своих решений, удивив и испугав их. Он не просил советов и не допускал споров. Дело было решено твердо им одним. Абиш и Гульбадан будут учиться в городе в русской школе. Олжан все же заговорила, «Абиш еще мал и слаб здоровьем. Пусть он пока останется в ауле на ее руках». О сроках Абай спорить не стал. Из этих твоих внучат я сделаю людей. И хороших людей. С детства дам им образование. Возможно, Абишу это еще рано. Но так или иначе, оба получат городское воспитание. Этого требует наше время». Я решил твёрдо. Все трое детей после долгой разлуки ласково льнули к отцу. Новость привела их в восторг. «Мы поедем учиться. Вези нас скорее в город». О решении, принятом им на склонах Орды, Абай долго не сообщал семье. Осуществимо ли его желание? С чего начать? Как сделать лучше? С чего начать? говорили, что Айгерим просватана к той жених, как взглянет на это она сама, что скажут её родители и аул. Прежде всего, нужно обо всём разузнать, нужна осторожность, а промеччивость и поспешность только повредят. Никто, кроме Ербола, не знал тайны Абая. Посоветовавшись с ним, Абай решил посвятить в дело кого-нибудь из друзей. Выбор их остановился на Жеренше, который уже много лет был особенно близок к Абаю. Жеренше был толков, сообразителен и прославился умением говорить. Живой и предприимчивый он из всего многочисленного рода кутебак был в свое время отмечен байсалом, который во всем ему доверял. В последние годы Абай не расставался с ним брал его с собой во все поездки а став конырка кчинским волостным назначил его одним из биев когда бай отказался от должности волостного жиренше остался судьёй и до сих пор исполнял обязанности бия в той же конырка кчинской волости абай послал ербола за жиренше Когда тот приехал в Алу, Ужан Абай посвятил его в подробности дела. Жыранше долго думал, взвешивал и наконец согласился быть посредником друга. Убедившись в его готовности, Абай сказал: "Жыранше, я передаю тебе все мои права, я прошу тебя устроить мое дело. Прежде всего познакомься с ней, приглядись, провей, узнай, что она сама думает об этом". Потом выведи мнение родителей и остальных родичей. Остерегайся только одного. И это особая моя просьба. Пусть они не думают о том, что я сын Кунанбая, что мы могу знатный аул и пользуемся властью. Пусть не опасаются мести за отказ. Бог свидетель, если я девушке не по сердцу, я не обижусь. Если я добьюсь свадьбы именем отца и знатностью его аула, счастья я не узнаю о себя обреку на позор, пойми и запомни это. Что бы ни было, ты подробно расскажешь мне правду, когда вернёшься. Вместе с Жыранше Абай отправил Ербола, поручив ему следить за точным выполнением его просьбы. Друзья недолго заставили Абая ждать. Они вернулись из племени Мамай через 3 дня. Жыранше сам беседовал с Идирим. Он тоже был поражён её красотой, но особенно восхищался её умом и обхождением. Он сообщил Абаю, что Айгерим и правда с детства была просватана в то же племя Мамаи. Но её жених умер, и по воле неё перешли по обычаю к его старшему брату, пожилому человеку с молоду женатому. За Айгериму была уже уплачена часть калыма. Когда девушка стала взрослой, брат умершего жениха не согласился вернуть ей свободу и заявил, что сам женится на ней. Таким образом, дочь Беккея была без веревки связана. Семья девушки не раз просила жениха вернуть слово, но тот не соглашался, утверждая, что если невеста наречена ему Богом, он должен жениться на ней. Лишив несчастную девушку свободы, Он не мог, однако, внести остающуюся часть Колыма и не приезжал к невесте. Да и жена его была против нового брака. Жеран-Дже разузнал все это, потолковав и с Бекеем, и с Шикеем. Он спросил и Айгерим, чего хочет она сама. Айгерим думала только о свободе и совсем не хотела выходить замуж за своего деверя. Но были и другие трудности. Обай тоже был связан крепкими узами, а его решения не знали пока ни родители, ни родичи, а ведь оставалось ещё дельда, неизвестно, как она примет эту новость. Учитывая всё это, осторожный Жиренще посоветовал Бкею и Айгирин держать их беседы в строжайшей тайне и ни с кем не делиться новостью. Он искренне расположен к улу Бкея, и хочет, чтобы его хорошо поняли. Он заботится не столько о Бабае, сколько о самой Айгерим. А вдруг затея не удастся? Айгерим может остаться запятнанной, и если об этом узнают родичи ее деверя, может вспыхнуть вражда между двумя родами. Он не сказал Бекею о том, что беспокоило его самого Айгерима. Могут распространиться толки, что он, Жеренше, соблазнел невесту племени Мамай, пытаясь женить на ней Абая. Вспыхнет вражда, пойдут сплетни, которые бросят тень на имя самого Жеренше. Итак, Жеренше сильно помог делу. Он понял и одобрил решение Абая, а переговоры вел тонко и завершил их умно, условившись, чтобы все оставалось в тайне. Перед друга быстро пришли к общму решению. Абай, восхищаясь умом Жырынше, обратился к нему ещё с одной просьбой. Раз уж ты взялся за дело, доведи его до конца. По правде сказать, мне следовало бы взяться за это самому. Но я прошу тебя помочь. Отец далеко, но мать не заслуживает, чтобы её обходили. Поговори с ней. Теперь я согласен. Улжен не одобрила решение Абая. Выслушав пространные объяснения Жыранше, она недовольно нахмурилась. "Дорогой мой, если Абай собирается поступить так, как хочет, он должен делать это открыто. Зачем он идёт такими путями и посылает ко мне посредника? Приведи его самого. Посидим, поговорим все втроём. Когда Бай пришёл, она встретила его без обычной приветливости. В голосе её звучала твёрдость. Бай: "Сын мой, Твое намерение мне ясно. Жиренши рассказал мне о той, кого ты избрал. Он просил моего совета. Ты хочешь знать, хорошо ли ты делаешь? По-моему, нехорошо. Я скажу коротко. О многом ты знаешь сам и без меня. Ты рос в виде все. Я была одной из жен твоего отца. И ты сам разве не был ты одним из многих сыновей, одной из многих жен? У нас с тобой была одна печальная доля. Мы были связаны с тобой общими невзгодами. Сладка ли было мне, легко ли было тебе? Всегда у меня было одно желание, чтобы наши дети не пошли тем же путём. Боюсь, не раскаился бы ты шаг, от которого ты ждёшь столько радости, сделать легко, но в последствиях его горькие яд. «Пожалеешь, дитя мое?» «Впрочем, и радость, и я достанутся тебе, а мы, и я, и твой друг Жеренше останемся в стороне. Но сомнения свои я должна была высказать. Подумай об этом, сын мой, обсуди, реши». Я сказала, что хотела. Абай ушел, ничего не ответив. Это был первый случай, когда они не поняли друг друга, И когда желания их не сошлись, обою хотелось многое сказать матери, но то, что он переживал сейчас, мало было понять, это надо было почувствовать. А что он мог сейчас говорить о чувствах? Он и сам отлично знал, что рассудок осуждает его решение, а мать указывала ему только на это. А сердце Все же мать обойни стал ей открывать того, что думал. Разве не великим злом было со стороны родителей соединить его с дельдой помимо его воли, не считаясь с ним самим? Они не спрашивали его о чувствах и безжалостно разлучили с топжан, но разве скажешь об этом улужан? Что может он сказать своей доброй матери, которая никогда и не подозревала о своей вине перед ним, которая, наоборот, была уверена, что вся его жизнь была непрерывной заботой о нем и не сознавала своей ошибки? Понимая все это, Абай ушел от нее молча. Но задуманного дела он не оставил. Жиренше опять уехал в аулы Мамайя, На этот раз он задержался там около двух недель, добился согласия, сговорился окончательно. Он побывал и в ауле прежнего жениха Айгирим, уладил дела и там сложный узел был развязан. Абаю следовало отдать большое количество скота как бы тею, так и в возмещение жениху. Имуществом отца распоряжался аспан. Для Абая он не жалел ничего. Он все быстро рассчитал и сразу же погнал большую партию скота в счет Колыма. С ватами в аул Бекея немедленно выехали Жиренше, Жакип, Оспан и Габитхан, выполнившие поручения и, в свою очередь, награжденные подарками. После этого отогнали остальной скот в уплату Колыма и для свадебного подарка от родителей жениха. Через некоторое время Абай в сопровождении Ерболова, Спана, Габитхана и Жыренше отправился к невесте. Жыренше опять, как и на свадьбе с Дельдой, оказался старшим сватом. Абай выехал с тем, чтобы навсегда привести Айгерим в свой дом.